глава 7 неприкасаемый традиционно для описания подлинного я и принципа работы человеческих переживаний используют образ неба и погоды вот как это происходит подлинное я это ясное синее небо а переживания мимолетные мысли чувства жажда желания страхи и поступки это погода Погода зарождается в небе и путешествует по нему. От лёгкой облачности до разрушительного торнадо и других атмосферных явлений. Погода приходит и уходит, перемещается и изменяется. Тучи проходят по небу, но не наносят ему никакого вреда. Небо не боится погоды. Оно не отдаёт одной погоде предпочтение перед другой. Небо не говорит... Небольшая морсь ещё ладно, но эти твои молнии уже перебор. Иногда погода сильно портится, но она же сама себя исправляет. Ни вы, ни я не можем ничего сделать, чтобы изменить погоду. Погода не постоянно, она всегда в движении. Небо не путает себя с погодой. Оно не отождествляет себя с ней и не принимает её на свой счёт. Небо над Лондоном не гордится тем, что часто приносит дожди, а небо над Майами не стыдится, что его облака не могут сыпать снегом. Небо не владеет погодой. Погода просто идёт по небу, оставляя его по существу нетронутым. Вы — небо, а ваши впечатления — это человеческий аналог погоды. Внутри вас, как дождь, мокрый снег или торнадо, Возникают мысли, чувства и другие переживания, и затем они проходят вас насквозь. Эмоциональный опыт приходит и уходит сам по себе. Вы не можете остановить дождь, как не можете контролировать погоду. Если пробовать подход «перестань плакать» или «я дам тебе повод для слёз», пытаться мыслить позитивно или чувствовать себя увереннее, когда больше всего хочется исчезнуть, то можно сделать только хуже. Детям не приходит в голову подменять чувства, и они демонстрируют поразительную стойкость, когда сквозь них быстро проходят эмоции. Таким образом, этот принцип работает со всеми, если в него не вмешиваться. Так же, как погода не может навредить небу, человеческая погода не может навредить подлинному «я». Ваша суть — это здоровье, ясность сознания и покой. Её невозможно испортить или каким-либо существенным образом изменить временными эмоциональными переживаниями. Для настоящего «я» все впечатления безопасны и желаемы. Возможно, вы чувствуете иначе, и мои слова не соответствуют тому, что вам говорили раньше. Кажется, что психологическая травма действительно оставляет шрамы, которые никогда уже не позволят стать прежним. Но я хочу сказать, предложить вам взглянуть на это с другой стороны. Не нужно верить мне на слово. Лучше спросите себя, а что, если это правда, и понаблюдайте за своим состоянием. Как мы говорили выше, ум выстраивает истории по любому поводу, заполняет пустые места, связывает одно с другим и логически выводит значение. Левополушарный интерпретатор умеет превратить однократное событие, например, насилие или тяжелую утрату, или одно ощущение, например, страх или горе, в многозначительный вывод о том, что вы за человек. Отталкиваясь от одного единственного события или ощущения, он домысливает, какой личностью оно характеризует вас. Его повествования переполняют предположения, намеки на то, какой опыт вы испытаете в будущем и какие стратегии примените для сохранения безопасности. Мозг пытается помочь вам. Он интерпретирует болезненность события таким образом, чтобы, оперевшись на него, вы смогли найти в происходящем смысл. Это очень любезно с его стороны, но, как мы уже убедились, смысл бывает далек от действительности. Ваш мозг делает смелые, уверенные, обобщенные выводы при наличии очень скудной и предвзятой информации. Нередко страшные события происходят с человеком в очень юном возрасте. В таких случаях мозг трех- или четырехлетнего ребенка делает выводы о сохранении безопасности, которые ему кажутся реальными до конца жизни. Мозг отличается сильной негативной предубежденностью, поскольку он обрабатывает, хранит и вспоминает потенциально вредоносную информацию быстрее и проще, чем нейтральную или позитивную. Эта функция приспосабливаемости вызывает появление множества некорректных выводов с негативной окраской. Когда происходят травмирующие события, переживаемые эмоции не кажутся безопасной человеческой погодой, которая улучшится сама собой. Но подлинное «я» по-прежнему находится в полном порядке, как и всегда. Вы всё ещё ясное синее небо. Но все аспекты вашей психологии сорвались в штопор, и эти ощущения сложно забыть. Ваш ум в попытке защитить вас говорит неприятным чувствам «никогда больше». Он пытается за вас разобраться в происходящем, обеспечить твёрдое чувство безопасности, обновлённое самоощущение и план, как избежать плохого чувства в будущем любой ценой. Во время пугающих событий человеческая погода начинает меняться. Ваши мысли, чувства и впечатления не кажутся безопасными. Возникает ощущение, что нужно противостоять им и сторониться их. Ваши мысли, чувства и впечатления не воспринимаются как изменчивые и мимолетные. Кажется, что разум может застрять в страхе, отчаянии или ожидании того, что может произойти дальше. Ваши мысли, чувства и впечатления не кажутся безличными. Ум связывает то, что вы испытываете с вами, этой новой хрупкой версии вас, возникшей после страшного происшествия. Домыслы левополушарного интерпретатора становятся поспешнее и категоричнее, и вы склонны принимать их за правду ещё охотнее, потому что они кажутся совершенно необходимыми. Вы ощущаете эффект этих выдуманных историй на физическом и эмоциональном уровнях, Они перетекают в беспокойство, депрессию или хронические боли. Что если наши мысли, чувства и впечатления изначально безопасны, мимолетны и не имеют привязки к личности, а мы просто не можем разглядеть это сквозь завесу притягательных историй внутреннего комментатора? Окружающие не скажут, что вы на самом деле в порядке, Просто временно пережидаете болезненную, но безопасную человеческую погоду. Внешний мир относится к нам как к пострадавшим, и это превалирующая парадигма. Погодные, мыслительные, эмоциональные паттерны — это колебания энергии. Всего лишь колебания энергии, принимающей цикличную временную форму. Дождь, мокрый снег, ветер, печаль, страх, гнев. Всё это одно и то же. За ними прячется ясное небо, которое радушно принимает их, и яркое сияющее солнце, которое светит, даже если его закрывает туча. Мы подошли к моменту, когда ваш ум составляет список исключений, объясняет вам, что слишком простую не может быть правдой, или говорит, почему этот случай к вам не относится. Или, может быть, ваш ум молчит, пока вы читаете, не прерывает вас, чтобы вы всё хорошенько поняли, а потом обесценит эту информацию, потому что вы уже и так всё знаете. Метафора с погодой невероятно точно передаёт суть. Примите её. Да, я утверждаю, что невозможно испортить или навсегда изменить подлинное «я» проходящими переживаниями. Скажите уму, что вы слышите его протесты, но всё же, что, если это правда? Самое худшее, что может произойти, — это появление ощущения, что пронесшаяся человеческая погода навредила вам физически или эмоционально. Тогда ваш ум начнет таскать за собой эту травму в виде повторяющихся мыслей, тревоги и проблем с физическим здоровьем, которые выглядят как неопровержимые доказательства ваших повреждений. Но их на самом деле нет, есть только мысль, а мысль всегда меняется. Травма и мысль о травме — совсем разные вещи. Привычные, ошибочные, временные, безопасные размышления, мысли и чувства типа «мне так плохо» не являются вами, и они не принадлежат вам, они просто плывут по ясному синему небу. Что, если подлинное «я» остается нетронутым мыслями, чувствами обстоятельствами, которые вы испытывали? Что это значит для вашей жизнестойкости? Если мы имеем дело с реакцией нашего мозга на то, что происходит в окружающем мире, а не с самим событием, почему на многие вещи мы реагируем одинаково? Любого человека глубоко огорчит смерть возлюбленного или осчастливит выигрыш в лотерею. Верно?